Глава 27. Александра Владимировна смотрела на дочь, сидя у ее койки. Та вся в поту корчилась от боли. Старшая Лазарева вспомнила себя, хотя все произошло более двух десятков лет назад. Родильная палата сверкала белизной. Безликие кафельные стены навивали тоску. Терпи! Теперь обезболить уже нельзя. «Сказала она дочери, сама не зная зачем». Завибрировал коммуникатор. Александра Владимировна поднялась и торопливо вышла в коридор. По правде говоря, ей давно хотелось покинуть палату. Было невыносимо ждать и наблюдать за мучениями Анны. Звонил один из ее лаборантов. Странный Аннин кристалл продемонстрировал невиданные свойства топлива. Такого минерала не существовало на земле. Теперь случайная находка превратилась в самый масштабный за последние годы проект Центра космических исследований. Александра Владимировна выслушала короткий доклад, завершила разговор, но обратно в палату не пошла. Она присела в убогое кресло у входа и стала вспоминать, как когда-то сама оказалась на месте дочери. Беременность была случайной и пришлась очень не к стати. У тогда еще юной Александры только-только начался карьерный рост. Детей она не хотела вовсе, и поэтому планировала избавиться от нежеланной обузы. По глупости рассказала матери, а та принялась отговаривать. «Дура ты, Сашка!» — говорила ей мать. «Мало ли чего ты не хочешь. Раньше надо было думать. Мам, это все не для меня, некогда мне. Не могу я с пусом ходить, а работа как же? «Да какая из меня мать? Не мое это!» — оправдывалась Александра. Мужику-то своему сказала. Она в ответ помотала головой. «Жалеть потом будешь, глупая!» А после родительница произнесла то, что навсегда изменило судьбу Александры. «Не убивай. Я сама выращу и воспитаю. А ты хоть ночуй на своей проклятой работе. Мам, ну что ты говоришь? Не молодая же уже!» Я сказала, сама выращу. На это у меня сил хватит. Коли убьешь, ко мне не приходи, поняла?» Зло выдала тогда мать. Слово она сдержала, вырастила Аню и воспитала. Права оказалась. Не было бы у Александры больше детей, если бы тогда ребенка убила. Тут и работа, и здоровье, все к одному. Старшая Лазарева так и не вышла замуж. Лишь пара-тройка интрижек за всю долгую жизнь. Александра Владимировна оперлась локтями о колени, потерла виски. Мимо прошла акушерка, остановилась, заметив старшую лазреву «Ну, как там наша мамочка?» — ласково спросила она. Александра Владимировна пожала плечами, а та глянула удивленно и направилась в палату. В коридоре пахло чистящим средством, ярко горел электрический свет. «Что я за мать такая?» — думала Александра Владимировна. Мало того, что дочерью в детстве не занималась, так еще и допустила такое. Сейчас, на старости лет, она чувствовала сожаление и острое желание наверстать упущенное. Только, увы, было поздно. Прошедшей жизни не вернуть. Дверь в палату приоткрылась, выглянула акушерка. «Александра Владимировна уже недолго осталась», — сообщила она. Старшая Лазарева поднялась, прошла в палату а женщина наоборот вышла. Аня все так же лежала на койке. Нелепая операционная сорочка сбилась на бок. «Как ты?» — поинтересовалась Александра Владимировна. «Больше не могу», — прерывисто выдала Анна. «Слушай, только не ори. Дыхание собьёшь. А тут дышать важно, но узнаешь сама. И врачей будешь раздражать, а им еще работать», — наставляла она дочь. «Мама!» — с упреком выдавила Анна. «Сама разберусь». Она выглядела измученной, но спокойной. Александра Владимировна нервничала больше дочери. В палату вернулась акушерка, зашла медсестра, анестезиолог и хирург. Пришлось посторониться. Старшая Лазарева занервничала еще больше. «Двойню родить сложнее, что угодно может пойти не так, а с учетом особого происхождения детей так вообще». «Александра Владимировна, если останетесь, наденьте халат», — сказала медсестра. Акушерка что-то говорила про раскрытие. «Никогда еще так сильно не хотела скорее залезть на стол», — пошутила Аня, морщась от боли и часто дыша. Александру Владимировну охватил приступ паники. Она запоздала и испугалась. Медсестра сняла с Ани сорочку и под руку повела к родильному столу. Огромный живот, казалось, был больше хрупкой ногой фигурки. Все поплыло перед глазами. «Лучше подождите снаружи, мы сразу позовем, предложил кто-то, подталкивая женщину к выходу. Александра Владимировна не стала спорить. На ватных ногах она вышла, прикрыла дверь, опустилась в кресло, в котором до того сидела. В горле пересохло. В тишине больничного коридора ее с головой накрыл страх. Казалось, будто за дверью слышится частое натужное дыхание и приглушенные команды докторов. Александра Владимировна вся напряглась, обратилась вслух. Криков и стонов не было. Ей померещилось, словно сейчас она услышит полные недоумения возгласы. Чудилось всякое, будто вовсе не люди появятся на свет, а не весть кто. «На УЗИ были дети как дети», — успокоила она себя. Не помогло, в горле саднило, от волнения тряслись руки. Чувство было таким же, как тогда, когда дочь пропала без вести. Страх неизвестности, предчувствие беды. Александра Владимировна в очередной раз прокляла войну ненавистного дракона и Анина упрямство. Ничего не происходило, минуты тянулись вечно. Женщина поднялась, намереваясь заглянуть хотя бы через щель. В этот момент раздался детский крик.